Глава 8 В мае 1773 года Демидовы вместе с Шубиным вернулись в Париж. Вновь окунулись они в бесконечные увеселения. Посещали театры, гуляния, народные зрелища. Александра Евтихевна получала настойчивое приглашение из Англии. Демидовы решили посетить Великобританию. Никита Акинвич пригласил доктора Пуассанье, которому и поручил оберегать в морском пути Вновь отяжелевшую супругу. Снова оставив маленькое дитя на руках лекаря Берлила и его почтенной сожительницы, по утру 18 мая, Демидовы двинулись в Англию. Туманный Лондон произвел на них гнетущее впечатление. Чопорность, необщительность англичан раздражали Демидовых. Никто ими особенно не занимался, никого их богатство не удивляло здесь. Никиту Акинфича это сильно уязвило. Среди всех этих беспокойств с Александрой Евтихевной приключился болезненный припадок. Доктор, осмотрев больную и находя необходимым покой беременной, уложил ее в постель. Целый месяц томился Демидов, пока, возможно, стала отправиться в обратный путь. Через Дувр и Кале после семидневного странствия вернулись в Париж. Демидовы собирались возвращаться в Россию. Они целые дни разъезжали по городу, отдавая прощальные визиты и принимая у себя гостей. Из парижских магазинов то и дело присылали закупленные вещи. Чего тут только не было. Огромные фолианты в кожаных переплетах, картины в дорогих богатых рамах, изящные статуэтки, часы, мебель, математические инструменты, шелка, бархат, атлас. Хозяин озабоченно ходил среди груд раскиданного по комнатам добра отбирая, что взять с собою, а что отправить в Россию морем. То и дело приходили парижские торговцы, вкрадчиво заводя беседы о расчетах. Никита Акинфич торговался за каждую копеечку. Андрейка долгие часы записывал расходы Демидова, вел реестр приобретенного и с тревогой думал о предстоящем возвращении домой. Федот Иванович появлялся редко, хозяевам было не до него. Шубин молча разглядывал вещи, покачивал головой. Сколь человеческих душ стоит сей паникадил, — с мрачным волнением спрашивал он. В его словах сквозила нескрываемая горечь. Подолгу стоял он перед статуями и вздыхал. И все загробастал хозяин. С грустью думал он о своей работе. Стараясь не смотреть на Андрейку, Шубин говорил ему, «Беден, все продал Демидову». У нас издавна говорится, нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет. — Ах, Андрейка, для чего все это? Кому нужны наши таланты? Художник закрыл глаза рукой и уселся на ящик. — Ничего, ничего, пройдет это. Немного погодя, сказал он Андрейке. — У меня это бывает, когда вспомню о родных краях. С еще большей печалью Федот Иванович смотрел в глаза Аннушки. «Как-то она, голубушка, приживется у нас в России», — тревожно думал Шубин. Угадывая его мысли, она, прижимаясь к мужу, храбрилась. «Я не боюсь мороза», — и обращала глаза на Андрейку. «Куда он, туда и я». Россия представлялась ей заваленной снегами. Жестокие морозы там леденили людей, а по улицам городов, занесенных сугробами, бродили медведи. — Эх, голубка, — думал, глядя на нее художник, — правда, Россия не Италия, и Морозы там бывают жестокие, но не они страшны. Есть кое-что пострашнее. Демидовых не было дома. Федот Иванович поднялся в мансарду к Андрейке. Там, усевшись в старенькое потертое кресло, он сказал друзьям. — И все ж таки, небось, рады? В Россию? В его голосе прозвучали ласка и печаль. Он говорил о России тепло, как о родной матери. У нас в Холмогорах зима стала, эх, прокатиться бы, братец, на санях. Ну ничего, я скоро домой. Он глянул на Демидовского песца, и сердце его встрепенулось. Чутьем догадался Федот Иванович, о чем затосковал Андрейка. В глазах его притаилась большая скорбь. Чтобы хоть на минуту погасить тревогу, он попросил. Сыграй, брат, в последний раз под чужим небом. Андрей послушно взял скрипку и заиграл. Над Парижем бежали темные грузные тучи. Дождь стучал в окно. Большие капли скользили по стеклу. В коморке было сыро и неуютно. Аннушка сидела, поджав под себя ноги. Она, не спуская глаз, любовалась Андрейкой. Лицо его сияло вдохновением. Забыв обо всем в мире, скрипач играл одну за другую то веселые, то грустные пьесы а когда скрипка зазвучала веселым итальянским мотивом, молодая женщина не утерпела. Она вспыхнула, оживилась, словно ее пригрело родное солнце. Аннушка запела. Дождь барабанил в стекла, августовские сумерки неслышно заползали в маленькое окно. Закрыв глаза, Федот Иванович видел солнечную Италию. Шумный карнавал. Он вспомнил, как веселая черноглазая девушка убегала от Андрейки, ныряя, как в волнах, в пестрой толпе масок. Эки таланты, братец, за душу хватает. Неожиданно в комнате стало тихо. Капли дождя монотонно стучали в окно. Скрипка затихла, и среди внезапно наступившей тишины вдруг раздалось чье-то легкое горестное всхлипывание. Изумленный Шубин открыл глаза. Склонив головку на грудь, Аннушка горько плакала. Слезы безудержно катились по ее смуглому лицу. Вся ее маленькая и тонкая фигурка скорбно поникла. Федут Иванович встал и тихо подошел к ней. Он ничего не сказал в утешение. Протянув руку, Шубин по-отцовски гладил ее головку. Андрейка, опустив руки, стоял посреди комнатки. Последний торжествующий звук угас в нежном тельце скрипки, и она, умолкнув, еще дрожала в длинных и тонких Андрейкиных руках. 30 августа Демидовы выехали из Парижа. Положение Александры Евтихевны заставляло торопиться. Стан ее заметно округлился, и было очевидно, что она дохаживает последние дни. Никита Акинфич с тревогой поглядывал на жену. Впереди тронулась коляска с дочкой Катеринкой, кормилицей и няньками. Тут же была и притихшая Аннушка. За первым экипажем двигалась коляска хозяев, за ними ехали слуги. На заставе Демидова учтиво, но холодно простились с Шубиным. Выбравшись на шоссе, кони резво побежали среди зеленой равнины. Аннушка оглянулась. На бугорке, словно в тумане, виднелся силуэт художника, размахивавшего шляпой. В смертельной тоске сжалось сердце. По щекам Аннушки потекли слезы, она выхватила из-за корсажа платок и помахала им. Меж тем Париж стал тускнеть, отходить в туман, поскрипывая тянулись бесконечные вазы с сочной огородной зеленью, встречались кареты. Постепенно все закрывалось холмами и рощами. Стоял золотистый августовский день, в полях легко дышалось. Овладевшая сердцем Аннушки грусть понемногу отходила, рассеивалась. Андрейка только на привалах и ночлегах встречался с женой. Каждый раз он тревожно вглядывал в ее лицо. Но она по-дорожному была оживлена. С увлечением рассказывала мужу о виденном за день. По холмам Франции все еще тянулись виноградники. Все так же синело небо, каким оно бывает осенью в родной Италии. Над полями носились стайки скворцов. Своей хлопотливостью они веселили Аннушку. Беря Андрейку за руку, она успокаивала его. — Ты видишь, я не скучаю. Андрейка молчал. Эту молчаливость она принимала за наступившее охлаждение. — Ты уже не любишь свою женку? — тормошила она его, пытливо заглядывая в глаза. — Ах, не то, — вздыхал он. — Я думаю о другом. — О чем же? Ты все еще боишься за меня? Губы Андрейки кривились в горькой усмешке. Ему хотелось рассказать ей всю правду, которую она еще не знает. Демидов пока сдержан, он даже бывает ласков с женой своего раба. Но что запоет он в России? Там он полный хозяин над нашей жизнью и смертью. Со страхом думал крепостной, и, видя на лице жены счастье, он решил, нет, не стоит омрачать его. За всю дорогу он ни разу не притронулся к своей скрипке. Он оберегал ее в пути от непогод, подолгу разглядывал на ночлегах, оставшись один, но играть не играл, боясь хозяина. Демидов, довольный путешествием, выказывал нескрываемую радость. Она выражалась по-разному и заставляла Андрейку трепетать. Никита Акинфич подолгу засматривался на сияющую молодостью итальянку и, не таясь, говорил своему песцу: «Ну, что с такой бабой связался? Прельстительно больно! Не понять тебе в таком деле вкуса!» В глазах Демидова в эту минуту вспыхивали недобрые огоньки. Андрейка сдерживался, но темнел. Хозяин, не замечая гнева своего крепостного, продолжал спокойным ровным голосом. — Вот приедем в Россию, тебя конюхом сделаю, а ее в дворню возьмем. — Никита Акинфич, что хотите, делайте со мной, а жену мою пожалеете? — униженно просил он. — Ишь ты! — Холоп, а женку по-настоящему любит, улыбался Демидов. — Ну, там увидим. На остановках хозяин подходил к карете, где нянюшки покоили дочь. Он брал на руки ребенка, поднимал его. Растревоженная Катеринка кричала. Отец счастливо гаркал, чтобы слышали окружающие Горласта, девица! Крепкий, видать, корень Демидовский. Он поднимал дочь лицом к солнцу и был вне себя от радости, когда замечал, что она довольно щурится от света. Стояла благодатная осень. По проселкам встречались толпы загорелых жниц, скрипели вазы. На закатах над дорогой часто велась легкая золотистая пыль. Брело сытое стадо. В вечернем воздухе далеко разносился легкий свист бича. Темноглазый проворный пастух забавлялся своим мастерством. Все было так, как бывает на родине, в России, в теплые летние дни. Демидов неожиданно кричал Андрейке. «Знатно быть пастухом! Ты подумай, холоп!» Дум и без того было много. Когда ехали долгими бесконечными полями Франции, Андрейка часто утешал себя мыслью А что, если убечь? Но чем дальше уходила дорога на восток, тем мрачнее и безнадежнее становилась на душе крепостного. Понимал он. Не сбежать ему, никуда не укрыться от Демидова. Да и что он будет делать с Аннушкой? Человек дешев и здесь, за рубежом. По деревням он немало встречал людей, которые жадно смотрели на проезжих, ожидая подачки. По глазам их догадывался Андрейка. Голодные люди. В деревушке на постоялом дворе пожилой седоватый крестьянин со вздохом пил сидр. — О чем вздыхаешь? — спросил Демидов поселянина. — Радоваться надо! Урожай какой послал Господь! Поселянин с печалью посмотрел на проезжего вельможу. Большие жилистые руки его лежали на столе, отдыхали от тяжелого труда. Глядя на загорелые, перепачканные землей руки, Никита Акинфич недовольно подумал. — На этом столе не будем кушать. Крестьянин медленно, спокойно допил Сидор, проживал кусок черного хлеба и только тогда отозвался на слова Демидова. — Это верно. Когда хорошо вскопаешь землю, она не скупится на урожай. Но что крестьянину от него достается? — Ах, сударь, земли здесь арендуют. После аренды нам остается мало, очень мало. — покачал он головой и снова взялся за Сидор. Серое в морщинках лицо его дышало безразличием он даже не встал разговаривая с демидовым хозяин трактира учтиво поклонился гостю прошу извинить у нас народ груб и невежлив с той поры как в париже появились недовольные королевскими порядками народ не чтит господ он провел приезжих в чистую горницу и склонившись в рыболепном поклоне выжидал приказа нянюшки бойкие парижанки презрительно оглядывали мешковатую грубую фигуру крестьянина он был босс а черные загорелые ноги пыльные еле скрывает вращение одна из нянюшек упершись в бока сказала расселся тут не мешал бы чистым людям отдохнуть что ж милая я могу и уйти я сделал свое дело немного подкрепился а теперь пора и за работу меня и впрямь ждет пашня прощайте проходили дни в конце сентября путешественники достигли дрездена Мать владетельного курфюрста, с которой Демидовы познакомились во время пребывания в Ахине, узнав о прибытии гостей, прислала за ними заложенную цугом карету и со всей свитой встретила Демидовых в большом светлом зале своего старинного замка. Никита Акинфич расхаживал по обширным покоям, восторгался прочностью и незыблемостью вещей. — Полюбуйся, на века хвалил он. Не нравилось ему, что хозяева держались слишком чопорно. Иной раз весьма не кстати хвалились своими предками, древними князьями. Земидов обеспокоенно думал. «Не дознались бы, что дед наш был черномазый кузнец». Сейчас он до горечи завидовал родовитой знати. В один из дней Никита Акинфич, дознавшись о фрейбергских серебряных рудниках, надумал посетить их. Андрейка сопровождал хозяина на рудники. Мать курфюрста долго отговаривала Демидова от этой затеи, но он не уступил. Хотелось ему познакомиться с немецким горным делом. Хозяйка отпустила с ним офицера, строго наказав оберегать Демидова. В жаркий полдень прибыли на рудники. Все было обычное, горы отработанной породы высились на обширном пространстве. У холма грохотала промывальная и точильная фабрика. Офицер привел Демидова в домик, весьма загрязненный, отсюда начинался спуск в подземелье. Андрейка и офицер обредили Никиту Акинфича в одежду рудокопа. Тут же находился и горный надзиратель, сухой, тонкогубый немец. Он толково и неторопливо объяснил Демидову, как держать себя при спуске в шахту. Никите Акинфичу и Андрей кидали по небольшому фонарю с зажженными свечами. Фонари повесили на грудь, чтобы руки были свободны. «Прошу!» — сказал немецкий офицер подведя гостей к шахте, из темной пасти которой торчала лестница. Первым в преисподнюю полез Андрейка. За ним, сопя и кряхтя, держась за канат, стал спускаться Демидов. Под ногами было скользко. Свет от фонарика плохо разгонял тьму. По стенам текла вода. Прислушиваясь к шумному дыханию хозяина, Андрейка с боязнью думал. Как бы не оборвался Боров. Увлечет вниз. Из света белого не взвидишь. Лестницы шли одна за другую, а конца не было. Казалось, пасть бездонна, и в безмолвии коварно поджидает свою жертву. Демидов вздохнул и сказал громко, «Пропади оно пропадом! Дальше не полезу!» Они остановились на площадочке. Тут сбоку шел ход, в котором гремели кирки. Согнувшись, Демидов подался вперед и увидел, как человек, извиваясь червем, монотонно бил кайлой в породу. Другой, черномазый, истомленный горщик, сгребал обломки твердой руды и отвозил их к бадье. Сырость и дым от свечей, как туман в угарной бане, душили. Заводчик, раскрыв рот, дышал жадно, с хрипом. — Уйдем отсюда, — недовольно сказал Демидов. — В преисподней сатаны и то получше будет. — Что ты, хозяин, и у нас так же, — смело подхватил Андрейка. — Молчи, черт! Гляди, по секу! прикрикнул Никита Кинфич. Опять выбрались к лестнице и полезли вверх. Под тяжестью скрепили лестничные поперечины. Демидов молча сплевывал в тьму. Зеленые зрачки его светились по-кошачьи. Андрейка был рад, когда выбрались на дневной свет. Поспешно скинув горнятское платье, они вместе с хозяином возвращались во Фрейберг. На другой день, откланившись семье Курфюрста, Демидовы проследовали в Дрезден. «Домой, домой!» — торопила Александра Евтихевна мужа. Глядя на округлый стан ее, Демидов и сам понимал — надо спешить в Санкт-Петербург.